Глава седьмая. Серхиотери, молодой граф Деране, небрежно скользил взглядом по собравшимся во дворе новым студиозусам школы Нирван. Пока никого интересного он не заметил, ну да не удивительно. Люди его круга прибудут немного позже, ближе к девяти часам. Они не любили ждать. Это он специально явился пораньше, чтобы присмотреться к человеку. по поводу которого поднялся такой переполох в высших кругах королевства, что его самого и остальных пятерых из их компании сперва по часу воспитывали родители, а потом всех вместе отвезли во дворец, где потерявшими берега наследниками благородных родов занялся лично король в компании второго секретаря Аньехи. Все заинтересованные лица прекрасно знали, кем на самом деле является этот неприметный мужчина. и относились к нему с немалой опаской. Шестеро друзей исключения не составляли, и с господином Аньехи предпочитали не связываться. И вот это все по поводу какого-то непонятного варвара. Сам король начал о на них орать: «Да что творится? Мол, не приближайтесь к какому-то там лорду Дару вообще, слова не смейте ему сказать, да даже дышать и смотреть в его сторону, и то стерегайтесь. Мол, смертельно опасен, легко способен, если его обидят, весь материк в пыль стереть. Да что ж же полное? С чего вдруг такое внимание к какому-то дикарю? Никогда ещё такого не случалось. Привыкшая, что весь мир лежит у её ног, золотая молодёжь растерянно взирала на перепуганных взрослых, ничего не понимая. Ни разу ни один из их компаней не видел своих всегда спокойных родителей в таком состоянии. Дуко Ланти, Ла младший маркиз Магадо, даже попробовал привычно пошутить, что всякие там варвары должны им великим талантским аристократам ноги мыть и воду пить. Но отхватил за это такого леща от отца, командующего королевской гвардией, что кувырком полетел через весь тронный зал. чудом не сломав себе что-нибудь. А король после этого чуть ли не в панике заявил, что любой, кто осмелится оскорбить лорда Дара, немедленно попадёт в опалу, а то и будет отправлен на каторгу, не взирая на своё высокое происхождение. После этого шутить молодым людям, от чьих шуток порой рыдала вся их прежняя школа, резко перехотелось. Да кто же ты такой, паршивый варвар? Почти неслышно пробормотал себе под нос граф Диране, вспомнив белое от страха лицо отца, когда он уже дома уверенно заявил, что не стоит бояться. У них этот декарский лорд по струночке ходить будет. И его надрывный ор и трость, сломанную об спину сына, которого до того никогда не бил. Почему они тебя так боятся? Молодой человек пребывал в полной растерянности. и в раздражение из-за того, что ему запретили привычное развлечение по унижению нижестоящих. Почему? Они должны знать свое место и покорно выполнять все желания аристократов. Ну ладно, варвара так и быть можно не трогать. Разве что высказать ему все, чего он по мнению молодого графа заслуживал. Хотя нет, из-за высказывания можно оказаться в опали. С королем лучше не шутить. Он добротой никогда не отличался. Да что же это такое? Так не должно быть. Ты уже здесь, Серхио, раздался из-за его спины мелодичный голос Елены Кивано. Лентессе наргито. Невероятно красивая девушки, но при этом столь редкостная стервы, что многие молодые аристократы покрывались холодным потом при одной мысли о том, что родители могут заставить их с ней посвататься. Добрый день, моя госпожа, по всем правилам этикета поклонился граф. Искренне рад вас видеть. Вот хоть бы по поводу радости не лгал, хищно усмехнулась девушка. Тоже решил на варвара заранее поглядеть. От тебя ничего не скрыешь. И не надо от меня ничего скрывать. Вспомнив её методы добычи информации, Серхио с трудом сдержал дрожь. В ход шло всё. от подлитого зелья, даже стачайших пыток, после которых от человека оставался воющий от боли кусок залитого кровью мяса. Но никто и никогда не мог доказать причастность к случившемуся благородной Лентесс Энаргито, хотя все заинтересованные лица знали, что это её рук дело. И если она такова в ранней юности, то какой же это змея станет, набравшись опыта? Графу не хотелось об этом даже думать, поэтому он избегал переходить дорогу прекрасно и лени, даже в малости. Меня крайне настораживает, что самые могущественные люди королевства буквально в панике, задумчиво произнесла девушка, и боятся они того, что некий варварский лордик вдруг окажется на них рассержен. Не понимаю, что он сможет сделать Талангу. На нас даже самые крупные пиратские объединения нападать не рискуют, знают, что обломают зубы. Значит, он нечто большее, чем пиратский лорд, сухо заметил Серхио. Думаю, наши родители и его величество знают про него что-то такое, чего не знаем мы. Это да, тяжело вздохнула Елена. Я мать допрашивала и так, и эдок бесполезно молчит. Только просидила сквозь зубы, чтобы я не лезла не в своё дело и выполняла требования его величества, иначе будет плохо. Да они все с ума посходили. Да этот лордик вскоре будет за мной хвостом бегать и любой приказ выполнять. Ох, не советую, раздался сбоку бас Синхотаорве, барона Немедо, кудрявого здоровяка, сына самого богатого человека королевства. И одного из лучших мечников столицы, рядом с ним стоял уже упоминавшийся дуко Оланте, младший маркиз Магадо. Твоё дело, конечно, но лучше сначала хорошенько присмотреться, а потом только совать голову tarху в пасть. Можно костей не собрать. Моего папаню вы знаете, он паниковать зря не станет. А он в панике. Но они могли хотя бы объяснить нам в чем дело и почему нельзя даже подходить к этому декорю. Взорвалась Лентеса Наргито. А они и сами, похоже, мало что знают. Подошел предпоследний член развеселой компании Арно Хонте, маркиз Ноладо. Он явно слышал предыдущий разговор, но вмешался, как всегда, только в тот момент, когда ему этого захотелось. Что-то заподозрили и решили перестраховаться. И знаете? Можете считать меня кем угодно, хоть трусом, хоть параноиком, но я их поддерживаю. Лучше не рисковать. Незачем самим себе создавать проблемы на пустом месте. Советую сначала присмотреться. К тому же помимо нас есть и другие, которых явно никто предупреждать не стал. Слишком мелкая сожка. За то само мнение у них огромное. Обязательно решат поставить Варвара на место, а мы посмотрим со стороны. Как этот самый лорд Дар среагирует? Он кивнул в сторону компании виконта Дельгиро, собравшейся у самого входа в главный корпус школы. Остальные четверо брезгливо поморщились, терпеть не могли этого наглого выскочку. Сынок внезапно разбогатевшего и купившего себе дворянство торговша, плебей, возомнивший себя аристократом, да и свиту себе младший Дельгаро подобрал соответствующую. На их шестёрку он, конечно, хвост поднимать не рисковал, понимал, чем это чревато. Зато всех, кого считал ниже себя, третировал безжалостно. В этот момент к ним подлетел последний из команды, очаровательно разглядяй Тэска Хоне, младший герцог Тенхаро. Девушки от его сияющей улыбки буквально таяли и готовы были падать перед симпатягой штабелями, кроме Елены, конечно. Она старого друга, с которым вместе росла, постоянно подкалывала, на что он только похахатывал. Фу, выдохнул младший Герцак. Извини, что опоздал. Отец плотно на уши присел. Жизни учил. Опять толдычил про проклятого варвара, а скомина уже набил. Не лезь, не трогай, не подходи и не заговаривай, не обращай внимания. Да что в нём такого? Ночную вазу ему на голову. Вот и мы о том же думаем, кивнула девушка. Арно посоветовал пока что присмотреться к Лорду Дару со стороны. Пусть вон тот выскочка, она бросила быстрый взгляд в сторону Викомто Дельгиро, лезет, а мы поглядим. Я А вот и он, прервал подругу Серхио. Шесть пар тут же уставились на вошедшего. Обычный молодой человек, причём однозначно не аристократ с рождения. О чём говорили десятки понятных опытному глазу мелочей. Судя по виду, школа и толпа студиозусов были ему не по вкусу. Он как губы кривит. А вот сопровождение варварского лорда требовало особого внимания. Во-первых, огромный двухвостый чёрный кот, в холке выше человека на две головы, причём оседланый, а значит, ездовой. Судя по связям, хорошо видным обладающим аурным зрением магом, однозначно фамилиар, причем что большая редкость фамилиар полностью разумный и кровно привязанный. Шестеро переглянулись. Один из тат зверя обладал неимоверной ценностью. Также внимание привлекали два воина в странного вида доспехах с прозрачным забралом. От того, как они двигались, у занимающихся боевыми искусствами чуть ли с рождения молодых аристократов перехватил дух. Воины буквально перетекали с места на место, не взирая на доспехи, вес которых должен был быть немалым. А это говорило, что их мастерство очень велико, мало кто на такое способен. За ними следовал ничем не примечательный парень, судя по виду, низкородный вассал. Он никого не заинтересовал, у каждого из шестёрки таких вассалов хватало. Зато появившаяся в воротах последней девушка заставила мужчин дружно выдохнуть и сглотнуть слюну, а Елену злобно фыркнуть, стеганув почужачке разъярённым взглядом. Эльфийку такой невероятной, да что там, невозможной красоты в Алендаре ещё никогда не видели. Но больше всего смущала лента на её левом предплечье, говорящая, что эта красавица тоже является вассалом. Чьим? Скорее всего, варварского лорда. А это значило, что вызов в на дуэль он получит немало, причём условием будет передача вассальных уз. Чужак не мог этого не понимать, а значит, принял против этого какие-то меры. Кровная клятва. Уронила резко успокоившаяся Елена, способная видеть такие вещи, причём как минимум уровня алет. Узы не передать, а любой попытавшийся их разорвать получит такой откат, Что жить, конечно, после него будет, но очень плохо и очень недолго. И ни один целитель не поможет. Некоторое время помолчав, девушка добавила: "Нам действительно не нужно к ним пока лезть. Сами посмотрите на их защиту. Это нечто. Причём защита однозначно артефакторная. Но что служит артефактом, я понять не могу. А это значит, что перед нами работа, как минимум, архимастера." Если не архимагистра, и я просто не понимаю, что эта защита вообще делает и как работает. Возникает ощущение, что она просто сдвигает своего носителя в какое-то иное пространство, и любой удар уйдёт в пустоту, неизвестно куда. Да, такую защиту простой варварский лорд иметь не может, согласился с подругой Серхио. Значит, он действительно некто больше, чем кажется. Родители не зря нервничали. Около ворот тем временем начали происходить интересные вещи. Виконт Дель Гаро заметил прекрасную эльфийку и преисполнился желания немедленно завладеть ею. То, что ему могли отказать, самоуверенному выскочке даже в голову не приходило, ведь он считал себя центром вселенной. Сын Нувариша ничто же сумнявшись отодвинулся к новоприбывшим. И сделал вид, что не видит ни лорда Дара, ни его кота и воинов. Позвольте представиться, сударыня. Слегка склонил он голову. Виконт Конрад Дельгаро. Позвольте предложить вам более достойную вашей красоты компанию. Кеана Ард Амесса, благородная Аллара, наследница древнего и благородного дома Белых Стрел. Холодно представилась девушка. Приношу свои извинения, однако моя компания... Меня полностью устраивает. Лицо Виконта Дельгаро вытянулось. Он не ждал отказа и разгневался. Обернулся, окинул Лорда Дара презрительным взглядом и процедил сквозь зубы: "Вот этот вонючий варвар, достойная компания. С удареня, я последний раз предлагаю вам своё покровительство. Советую принять, иначе последствия могут быть разными. Лорд Дар отчетливо хмыкнул, а затем махнул своему фамилиару. Огромный кот мгновенно оказался рядом, опустил голову, распахнул пасть с внушающими уважение клыками и обдал наглого выскочку низким, пробирающим до костей рыком, от которого все во дворе школы присели. Студиозусам показалось, что из них вдруг выдернули стержень, из-за чего ноги подкосились, перестав держать. но больше всего досталось злополучному веконту. Он шлёпнулся на задницу, и в воздухе потянуло отчётливой и вполне узнаваемой вонью. Вскоре всем стало ясно, что произошло, и Елена залилась истерическим хохотом. Гордый собой и своим попаше-торгошём веконт Дельгаро обделался прилюдно. Такой позор означал, что отныне перед ним закрыты все благородные дома столицы, никто не выдаст за него дочь и не станет иметь с ним дела. Смешки пробежали по толпе, а затем хохотом грянул весь двор. Особенно наслаждались унижением молодого подонка те, кого он до сих пор безнаказанно третировал. Виконт подхватился на ноги, обвёл разъярённым взглядом смеющихся студиозусов, побледнел, Покраснел, сжал кулаки, что-то хрипло выкрикнул и, опрометью вылетел со школьного двора. Надо было поспешить домой, переодеть испачканные штаны. Он еще не осознавал, что с ним произошло. Дольгара еще только предстояло понять всю глубину ямы, в которую он свалился. А у варвара есть вкус, сквозь смех с трудом выдавила Елена. Хорошо вы делал выскочку, ведь ни слова не сказал. Может и сказал хмыкнул Тиеско. Фамильярта разумен, так что они вполне могут иметь мысленную связь. Скорее всего, и имеют, кивнул Дуко. Вечный Болагор выглядел серьёзным и о чём-то напряжённо размышлял. Слушайте, надо попытаться с этим лордом Даром познакомиться и поговорить, чтобы понять, чем он дышит и к кому намерен примкнуть. Пожалуй, согласилась девушка Лучше всего это будет сделать тебе, Тебе. Тебе люди доверяют, ты же такой симпатяжочка. Она потянулась потрепать младшего герцога за щеку, однако тот предусмотрительно отскочил в сторону. Попадаться подруге детства под горячую руку юноша не планировал, а она однозначно разозлена. Уж кому кому, а ему это чётко видно. Елена улыбается, но внутри вся кипит и способна сейчас на любую пакость. Так что, ну её ко всем демонам ада. Теска помахал друзьям рукой и не спеша направился к варвару. Одновременно он активировал самое неприметное сканирующее плетение, причём только пассивное. Использование активных могли воспринять за нападение, а ссориться пока не хотелось. Лорд Дар выглядел полностью ушедшим в себя и стоял с непроницаемым видом, ожидая прихода преподавателей. казалось, его ничто на свете не волнует, но это было не так. Младший Герцэг был неплохим физиономистом и видел, что уголки губ Варвара слегка подёргиваются, а значит, он на что-то досадует. Судя по всему, ему не нравится сам факт обучения в школе Нирван, да и окружающие люди тоже не радуют. Ну, тут он прав. Тот ещё паучатник вокруг. Прошу прощения, уважаемый По всем правилам этикета поклонился юноша. Позвольте представиться. Тейско Хонне, младший герцог Тенхаро. Артдар, лорд Дар, владелец Белого острова, не менее церемонно поклонился в ответ варвар. Ещё раз приношу свои извинения, лорд, но вы преобрели врага. Мне безразлично, но благодарю вас за информацию, герцог. Его семья довольно влиятельна в королевстве, заметил Теско. И может сильно подгадить в любых начинаниях. Вы не поверите, приложил руку к груди Арт. Но мне действительно всё равно. Меня совершенно не интересует местная политика, и не только местная. Для меня любая политика, в том числе и так называемая великая игра, это, извините, копашение червей в известной субстанции. Я прилетел сюда учиться, Всё остальное мне ни в малейшей степени не интересно. Я никогда и никого первым не трону, но если тронут меня, то поверьте, я вполне в состоянии защитить себя и своих людей. С такой позиции младший герцог никогда ещё не сталкивался и был немало удивлён. Поэтому он снова вежливо поклонился и отошёл, не зная, что сказать в ответ. Подойдя к друзьям, он передал им разговор с лордом Даром, полюбовавшись их вытянувшимися лицами. "Что есть?" даже начала заикаться Елена. "Всё то, чем мы живём и дышим, для него всего лишь копошение червей в навозе?" "Похоже, что так", задумчиво хмыкнул Серхио. "А ведь если разобраться, то он прав. Копошимся, подсиживаем друг друга, травим, сговариваемся, Интрагуем и ссоримся, причем часто из-за таких мелочей, что если посмотреть непредвзято, только смеяться и остается. Эти мелочи порой миллионы приносят. Холодно заметил Синхо, которого отношение варвара к тому, что тот не понимает, явно задело. Есть довольно много тех, кто относится к власти и влиянию как к откровенной мерзости. Философски заметил Теско. Отец не раз предупреждал, чтобы я в любой ситуации внимательно присматривался к людям. И не дай мне творец принять идеалиста за обычного разумного, проблем не оборёшься. Идеалисту действительно всё, чем мы живём, отвратительно. Он этого просто не понимает, а самое страшное не желает понимать. Для них наш главный девиз "всё во имя рода" ничего не значит. И если кто-то совершает по их мнению Неэтичный поступок, неважно ради чего, пусть даже ради спасения своей семьи, то они такого готовы уничтожить, как бешеную собаку, не взирая на причины поступка. Отец с ними сталкивался. Думаешь, он из этих? резко успокоила Селена, для неё такие вспышки эмоций были обычны. Утверждать не могу, но подозрения появились, скривился младший Герцог. Давай не будем спешить с выводами. Можно сглупить. Ты, пожалуй, прав. Немного поразмышляв, согласилась девушка. Я и резко умолкла, поскольку события у ворот начали обретать опасный оборот. К лорду Дару решительно направился стиль Хонка, барон Дигаро, известный в городе бритер, которого нанимали для устранения неугодных. Он сходу обозвал Варвара сыном шлюхи, сосущим гной. На что тот только пожал плечами и отвернулся. Ему, судя по всему, было плевать на оскорбления, вызывать никого первым он однозначно не собирался. Умно, хмыкнул маркиз Наладо. Я стилла хорошо знаю, вскоре он не выдержит игнорирования, сорвется и сам вызовет лорда. В итоге условия дуэли сможет выставить варвар. Хотя, если честно, я барона не понимаю. Так спешит умереть? Ну. Это его выбор. Почему ты так думаешь? резко повернулась к нему Елена. А вы на меч от валорда Дара смотрели? иронично прищурился Арно. Нет, а что? Это активирован с полной привязкой меч гномьего клана Горханд в призрачных ножнах. Да-да, тот самый рунный меч, о котором сказки рассказывают. Остальные пятеро только ахнули, услышав его слова. А таком мече ни один аристократ Таланга и мечтать не мог. Даже если бы самый богатый из них продал все свои земли и поместья, то не смог бы наскрести и на треть его стоимости. Причём ещё не факт, что после выплаты этих денег меч и забрал бы заплатившего. Даже у короля имелся только давно потерявший привязку, доставшийся его величеству от кого-то из предков, и именно обладание им давало его величеству право на власть. Молодые аристократы посмотрели на лорда Дар другими глазами, с откровенной завистью. Теперь многое становилось понятным, особенно отношение родителей к странному варвару. А что если он предъявит права на престол Таланга? А скандал возле ворот всё нарастал. Точнее, скандалил барон Дигаро, а лорд Дар молча стоял и презрительно смотрел на него. На кучу навоза так не смотрят. Наконец Бретёр не выдержал и вызвал варвара на дуэль. Тот некоторое время молчал, затем тяжело уронил. Здесь и сейчас. До первой серьёзной раны. Господа, кто-нибудь окажет мне честь стать моим секундантом? Позвольте мне, лорд, ступил вперёд Серхио, которому этот спокойный парень чем-то нравился, несмотря на его абсолютную чуждость. Благодарю. уважительно поклонился варвар. Студиозусы расступились, образовав круг, посреди которого остались барон Дигоро и лорд Дар. Затем последний обнажил меч, полыхнувший рунной вязью, при виде которой бритер мертво побледнел, на его лице мгновенно выступили капли холодного пота. До него только сейчас дошло, что за меч он видит и как гнусно его подставили на травив на варвара. Однако извиняться было поздно. И Дигаро, мысленно проклиная собственную горячность, потянул из ножен свой эсток. То, что случилось дальше, стало для студиозусов настоящим шоком. Лорд Дар буквально размазался в почти невидимую тень, и барон Дигаро, взвыв не своим голосом, рухнул на мостовую, заливая её кровью из ран на месте отсечённых по плечу рук. Если бы дуэль шла до смерти, то в сторону отлетела бы его голова. Ничего подобного никто из присутствующих никогда не видел. Однако удивляло даже не мастерство варвара, а откровенная растерянность на его лице, словно он ждал чего-то совсем другого. Вы победили, лорд, вступил к нему Серхио. Не может быть, ошарашенно посмотрел на него тот. Мой наставник говорил, что я полный неумеха. что двигаюсь как беременная курица, что меня против хорошего мечника выпускать верный способ самоубийства, он меня без соли на завтрак съест, что моими слабыми потугами и мышни напугаешь. Сейчас бы он меня за такую дурацкую атаку насмех поднял и заставил кругов триста вокруг зала в полной боевой выкладке бежать. Что такое полная боевая выкладка, молодой граф Деррана я не знал, наверное, особого рода доспехи. Отец тоже заставлял его бегать в них, но преисполнился уважения к неизвестному наставнику лорда Дара. Вот эту невероятную скорость он назвал бы движениями беременной курицы, а кто такая, интересно, эта самая курица? Гуляющая женщина, что ли? Неважно, впрочем. Значительно важнее то, что с таким бойцом, как этот варвар, ссориться не стоит. Черевато большими, даже очень большими неприятностями. Тем более, что у него рунный меч, от которого нет защиты. Тем временем срочно вызванные преподаватели унесли проигравшегося барона и его отрубленные конечности в школьный госпиталь. Через несколько дней он выпишется оттуда полностью здоровым, испытав, правда, до этого немало приятных ощущений. Личным приказом ректора обезболивать раны пострадавшим в дуэлях было запрещено. Вот только восстанавливать Работоспособность рук до необходимого для бритера уровня дегоро придется не один месяц. Да и за лечение, знатно раскошелятся, а он отнюдь не богат, поэтому и взялся за столь неблагодарное дело. Незаметно подошедший и видевший дуэль мастер Сентар, которого среди благородных домов Авендора очень уважали, относясь с нималой опаской, задумчиво пощипывал свою седую бороду и о чем-то напряженно размышлял. Пристально глядя на лорда Дара, это заметила только Елена и отметила про себя, что у лучшего боевого мага страны вскоре может появиться личный ученик.